Глава 8 Ждать лифт было слишком долго, поэтому я рванул к лестнице. Пожарную нашел первый. Душно! Здесь совершенно нечем дышать. Перепрыгивая через ступеньки, пару раз чуть не полетел кубарем. Тут то было бы зрелище. Мне лучше поскорее уйти, пока я не сделал то, о чем сильно пожалею. И так был непростительно груб. Вспылил, признаю. Сложный день. Много сложных переговоров, в ходе которых приходилось мгновенно переключаться между темами. А после моего волка едва не убили. Макс мне как младший брат. Не так много близких, с которыми можно расслабиться, у меня осталось. Все ждут решений, действий, указаний. С Максом получалось сбросить эту ерунду и просто расслабиться. Поиграть в мяч, поболтать о спорте или японской анимации. С его подачи даже язык учить начал. Не прощу себе, если потеряю его». Это же я отправил его присмотреть за Алиной. Доктор Беренцев сказал, дела плохи. Он мужик талантливый и умный, но не волшебник. Чудо то, что волк дожил до больницы с таким ожогом. Врачи слили мою кровь, она должна его спасти, ускорить восстановление. Результат уже есть. Стабильно плохо. К утру сменится на удовлетворительно, уверен. Но если состояние Макса двигается к улучшению, то в ситуации с Алиной все не так радужно. Я вывалился на улицу через служебный вход. Вокруг гудели непонятные строения, то ли кондиционеры, то ли трансформаторы. Свежий ветерок погладил волосы и остудил лоб. Я медленно выдохнул и достал из кармана фляжку с оборотничьей водой. Князю не грозит сумасшествие в мире людей без неё. Но сейчас хотелось пить. Синяя жидкость приятно обернула язык. Немного подышав, я отпил снова и убрал фляжку облокачиваясь на металлическое ограждение площадки, на которой меня вывела пожарная лестница. Алина приняла букет. Я бы не завёлся, пришли его любой другой мужчина. Гостей сегодня много, в курсе случившегося еще больше. Все хотят поддержать княгиню и надеяться на мою благосклонность в дальнейшем. Не понимаю. Я же объяснял, что польза за оборотень и насколько опасен. Алина приняла цветы. Не отказалась. Не выбросила из окна. Приняла. Показала благосклонность. Возможно, было бы не так больно, не сделая на того же год назад. Попыталась меня позлить, и ее едва не изнасиловали. Что сейчас? За что она меня наказывает? За то, что меня нет рядом? Слишком много работаю? Как же я устал. Да, я на пределе. Глупо отрицать. Князь должен быть с собой честен. Слишком много оборотней и людей зависит от меня. Если это конец, то, пожалуй, я сам виноват. Постоянно повторял, что Мунис нужно поднять на ноги. Ликвидировать последствия смерти Виктора. Может, она устала ждать? Или еще хуже? Она всегда была не той? Нет, это не так. Мы не смогли бы говорить в мыслях, будь это правда. С другой стороны, если она истинная для меня, то истинный ли для нее я? У князя плохое настроение? За спиной будто из ниоткуда возник Арс. Объявлять в городе эвакуацию? Все нормально». Соврал с видом, не хочу говорить. Просто устал. Оказывается, я и это могу. А разве для бодрости не хватит одного лишь поцелуя княгини? Лис заглянул мне в глаза. Вот откуда у него такое чутье? У нее сотрясение мозга, сопровождающееся множеством побочных эффектов. Я упрямо держал лицо. Ей не до меня. Тот изогнул бровь. «Не до тебя? Алине? Давай, князь». Бессменный семейный психолог Дома Волков готов выслушать. «Ладно, сдаюсь. Что меня выдало?» «Лицо. Я видел такое, лишь когда вы с Алиной начинали играть друг у дружки на нервах. Что на этот раз? Поругались из-за случившегося с волчонком? Сам знаешь, это бред, и ни один из вас в этом не виноват». Поль притащил ведро цветов. Когда я вошел, она сидела с ним в обнимку и выглядела очень довольной. я поморщился. «Вышел вот подумать». «Мне просто нужно поспать, чтобы перестать шарахаться теней. Или дело плохо?» «Ей передали цветы и тебя накрыло?» «Марк, давай откровенно. Насколько часто Алина сначала думает, а потом действует?» «Никогда». Взъерошил волосы. «Да, ты прав. Психанул из-за ерунды. Кажется, этот день остался за засраным питоном. Из равновесия он меня вывел. А вот это минус тебе. У волков две главные силы. Они же уязвимости. Стая... И «Истинная пара. Сегодня нанесли удар сразу по двум. И они были легкими, А ты уже поплыл. Это не дело». «Не поплыл». Я поднял палец. Но да. 10 0 в его пользу. Почему все проблемы валятся на голову разом?» «Сегодняшний вечер шел со скрипом. И это не считая взрыва. Завтра начнут смотреть косо, потому что случилось это не где-то, а в покоях князя. «Зуб даю пиротехник, пуль. Но мы ничего не докажем». «Если нет доказательств, то их всегда можно подстроить!» Арс посмотрел на меня. «Ты знаешь, как делают. Полю Виктора как раз для такого был припрятан. Он хитер, этот змей. Но у тебя есть в друзьях лис. У волков еще есть один недостаток». Улыбнулся я, и Арс ответил тем же. «Честь!» Мысли снова потянуло в сторону. «Тоскливо хоть вой, и плевать, что это мир людей. Мне, как князю, тяжело быть здесь». Тянет назад, будто оставил волчат одних, хотя никаких волчат нет. А может и не будет. «Надо поговорить с Элеонорой». Вспомнил мысль, которую обдумывал до всего этого. «У Виктора было трое сыновей. Нужно понять тонкости. Как они это организовали? Если была похожая проблема, подумаем в сторону безопасного места, в котором психопат-убийца не найдет Алину год или около того. Не знаю, существует ли такое. Он не допустит рождения наследника». «Прятаться нужно очень хорошо». Арс кивнул. «Поищу. А ты иди мириться с Алиной. Не давай не повод злиться на тебя еще больше. Те 100 долларов в конверте для Алины она не забудет никогда. Наши матери сошлись в том, что их дети выбрали не ту пару. Моя правда зашла дальше». Напоила Алину зельем, заставившим ее увидеть и услышать меня на месте мамы, когда я с самым мерзким видом вручил ей конверт с деньгами. Пришлось побегать, чтобы исправить это недоразумение и возобновить общение. «Я бы и сам рад забыть, но пока не могу оборвать контакты с женщиной, придумавшей этот концерт», – покачал головой. «И спасибо, Арс». «Насчет поля?» – он подмигнул. «Одно слово, князь. У нас с ним взаимная симпатия. В моем доме остались только мы с братом как раз благодаря ему». «Не знал. Давай так. Еще один взрыв или что-то подобное?» и сам реши, на что пустить его шкуру. Условие будет всего одно – выжить и не пострадать. Лисы не вступают в драку. Для победы есть иные, куда более приятные и изощренные пути. Он усмехнулся и легкой пружинистой походкой спустился на землю и скрылся в тени здания. Провожая его взглядом, подумалось, что мне повезло в том, что Арс на моей стороне. Такого врага не пожелаешь никому. Он знает все обо всех, а я, если подумать, не в курсе, сколько ему лет... И как зовут его родителей и брата. Знаю, что он есть, и видел пару раз, когда тот подбегал к Арсу, но не более. С Лисом меня знакомил Димка. До сих пор не понимаю, почему Арс не стал бороться за титул, а сам он не признается. Отлепившись от перил, я шагнул обратно в здание больницы. Нужно придумать, что сказать олене, чтобы не выглядеть еще большим придурком, чем сейчас. Может, цветы заказать? Букет втрое больше, чем подарил Поль. Нет, это совсем тупо. Для начала просто извинюсь за резкость, а там спрошу, чем загладить. Обычно все заканчивается на заказе шести коробок пиццы, роллов, шашлака или пирогов. Но вдруг после сегодняшнего в список добавится что-то новое. Я как-то пробовал креативить с девчачьими подарками. Более-менее зашел плюшевый волчонок, с которым она спит. Не успел подумать, как в кармане что-то резко зазвенело. Так что я вздрогнул от неожиданности. «Твою мать!» «В Мунисе электричество у нас не приживается. привыкая, что телефон разрежен. На экране незнакомый номер. Ну и кто мог позвонить князю оборотней?» Впрочем, догадка пришла раньше, чем я ответил. «Чего он хочет? Проверить, насколько эффективна провокация?» «Слушаю тебя». «У меня важные новости, князь!» Деловитым и спокойным тоном ответил Поль. «Порыскал по своим каналам?» И нашел того, кто посмел устроить подрыв прямо в твоём доме. Информация есть. Доказательства тоже. Но действовать буду только по твоему приказу.